«Ну что тогда? Входите, мальчики!» «Я девочка, а не мальчик», — поправила его Тиана. «Девочка?» — учитель Апф выпучил глаза и с нескрываемым любопытством оглядел Тиану. «А я-то думаю, почему такие одеяния?» «Так ты девочка!» «Вы не обучаете девочек?» — возмутилась Тиана. «Да нет, обучаем», — вздохнул Апф. «Просто давно уже не было учениц. Так это значит, надо открыть вторую раздевалку и душевую?»